четвёртый. Как и предупреждал Пётр, косидя осмотр шаров вблизи ничего не дал. Шар покоился в облаке пыли. Дежурный энергоинженер объяснил, что пылевой туман, результат непрерывного внедрения в шар огромных масс энергии, состоит из захваченного вещества самой Вергинии. Посторонних веществ нет. Людмила объявила, что пыль мало интересна. Генрик зевал, Санников один логозначительно качал головой. Словно объяснение электроинженера подтверждало самые смелые его догадки. В гостиницу он пришёл к Рою на этот раз не спрашивая предварительного разрешения. "Давес новыми невероятно сложными и простыми идеями, Курт?" спросил Рой. "У меня просьба, не развивайте долгих объяснений, боюсь я не способен вникать в слишком длинные доказательства. Хочу предложить план исследования шара", сказал юноша. "Доказательства буду излагать, если вы потребуете их сами". Прежде всего, надо выяснить, говорил Санников, правильно ли, что шар пузырь, выбросившийся из вакуума и теперь втягивающийся обратно. Он настаивает именно на таком толковании. Если оно верно, проблема упрощается. Энергия, вливаемая в шар, тормозит его исчезновение. Отсюда первое действие сократить подачу энергии и понаблюдать, как поведёт себя шар. Принимается, сказал Рой. Но допустим, что при сокращении подачи энергии шар в соответствии с вашей гипотезой Покажут стремление сбежать из нашего мира, разрешим ему улезнуть. Ни под каким видом, поспешно сказал Курт. Только тогда и начнётся настоящее изучение. Он постарался, помня условие героя, быть кратким. Если шар станет быстро втягиваться в вакуум, подача энергии немедленно восстанавливается. Будет доказано, что внутри шара имеется провал в мировой вакуум, куда и рушится энергия. Превращение гигантского газового светила в сверхплотный комочек вызвало разрыв вакуума. И шар – не что иное, как защитная пленка вокруг разрыва. Разрыв затягивается, пленка вбирается внутрь. И, стало быть, следующее действие – найти в центре шара этот самый разрыв. Для этого проникнуть в его недра в специальной капсуле. Сперва автоматы, потом и люди. «Вы с ума сошли, Курт? Какая безумная идея! Вы соображаете при таком потоке энергии?» Да это же в миллион раз опаснее, чем вплавь одолеть Ниагару. Любая капсула мгновенно превратится в плазму. Я все продумал, заверил юноша. Во-первых, при запуске капсулы подача энергии прекращается. Во-вторых, мы применим ваше собственное изобретение. В вашей лаборатории доработана антигравитационная защита академика Томсона. Сквозь стену, не нарушая ее целости, у вас свободно проскальзывает снаряд с человеком. Андрей говорил, что вы сами проходили сквозь гранитную скалу толщиной в десятки метров. Почему не воспользоваться вашими экранными полями, игра стоит свеч. Юноша серьёзнее, чем показался поначалу, думал Рой, исскоса поглядывая на Курта. И если даже идея его не верна, почему не доведаться, в чём ошибка? И отчего не проверить экранирование на важном деле, а не только на проскальзывании сквозь стены? Испытания, произведённые на земле, отдают всё же фокус нечувством. Игровые спектакли, красочные демонстрации возможностей экранных полей. Я хочу обратить ваше внимание рой ещё вот на что, продолжал Санников. Силуэты, появляющиеся в шаре, глубоко объединён, лишь оптические свидетельства неведомых физических процессов о нефигуры живых существ. И доказательства этого прекратит распространение нервоснованных надежд и нереальных планов. Вы уж беседовали ли с кем-нибудь о своих предложениях? — Только с Корзунской. Она, конечно, выдвинула массу возражений. Санников удивился. — Что вы, Рой? Людмила, правда, раздражает моя манера излагать мысли. Она нетерпеливая, а я медлителен. Но еще не было случая, чтобы она не соглашалась по существу дела. Она ведь сама захотела лететь со мной. Андрей намечал меня одного. Она сказала, нам с Куртом вместе хорошо работается. Это правда, Рой. Мы с Людмилой работаем дружно. Когда я не огрызаюсь на ее насмешки, этого она не любит. Насмешки не любит, иронически поинтересовался Рой. Нет, насмехаться она любит, серьёзно сказал Санников. Она не любит, когда не любит её насмешки. Я стараюсь терпеть. Я поговорю с братом Курт. У Генриха продолжался период легкомыслия. Он не захотел обсуждать идеи Санникова. Пусть Рой решает сам, он доверяет мудрости брата Рой сказал, что для создания экранирующего поля понадобится вызвать из земли Арутюняна с аппаратурой. Генрих воскликнул, что будет рад обнять Рорика на Вергинии. Рой пожал плечами. Было хорошо, что Генрих согласился без спора. В дни третьего периода бывало, что он восставал против любого предложения Роя, и поспешное согласие и столь же поспешные возражения одинаково выражали одно, что Генрих временно потерял интерес к работе. Но не аргументированное согласие было всё же лучше не аргументированных возражений. Рой сказал: "Если Пётр примет программу Курта, я дам ратонаграмму боярышку с просьбой прислать Рорика Арутюняна".